Хорошо. Голос могильщика был хриплым. Расскажу все, как есть. Как я уже говорил, работу делал Хэм. Я ничего о ней не знал. Он сказал лишь, что ему нужно вырыть могилу по заявке дворца, и все. Хэм вообще молчал, так что я об этом и думать забыл. А в скорости после этого он и заявил, что уезжает жить к дочери. Об этом я тоже уже говорил. Он и прежде частенько мечтал, как уедет к дочке, прежде чем ему самому надо будет рыть могилу. Но денег у него не было, а дочка тоже не слишком богата. Поэтому я на его слова особого внимания не обращал. Но тут он купил осла, отличного осла, доложу я вам. И тогда я понял, что он действительно уезжает. Перед отъездом он пришел ко мне с бутылкой. Дорогая выпивка, Такой мы с ним сроду не баловались. Так-то он молчун, Хэм, но когда выпьет, все мне выкладывает. Нет, чужим он никогда ничего не говорит, он мужик надежный, Но мне, когда выпьет, все выдает как на духу. Аверна убрала руку. Понимаю. Хэм хороший человек, и твой друг. Я не хочу, чтобы ты подумал, будто предаёшь своего друга Милтон. Я, сестра Света, Ты не сделаешь ничего плохого, рассказав мне об этом, и тебе не надо бояться, что из-за этого у тебя будут неприятности. Могильщик кивнул. Слова верные явно его успокоили. Ну вот, сидели мы с ним за бутылочкой и толковали о старых добрых временах. Он уезжал, и я знал, что буду скучать по нему. Ну, вы понимаете. Мы знаем друг друга давным-давно. Не то, что мы не Вы были друзьями, я понимаю. Так что он сказал? Спрул расстегнул воротник, как будто ему стало душно. Ну, сидели мы с ним, выпивали, переживали, что расстаемся. выпивка оказалась покрепче той, к которой мы привыкли. Я спросил, где живет его дочка? Куда послать ему деньги за работу во дворце, чтобы он получше устроился на новом месте? Мне ведь оставалась мастерская, И я никуда не собирался уезжать. Но Хэм отказался, сказал, ему ничего не нужно. Не нужно. Ну, тут уж меня разобрало любопытство. Я спросил, откуда у него деньги. А он ответил, что накопил. Ха. Да Хэм с роду ничего не копил. И если у него есть деньжата, значит, он их только что получил и еще не успел потратить. Вот как Но тут он мне и велел непременно отправить счет во дворец. Очень настаивал. Наверное, потому что ему было стыдно оставлять меня одного. И я спросил: "Хэм, а кого ты положил в землю во дворце?" Милтон приблизился к Верне и понизил голос до шепота. "Никого я не зарывал", ответил мне Хэм. "Наоборот, вырыл". Верна схватила могильщика за воротник. Что вырыл? Выкопал чей-то труп? Он так и сказал Милтон кивнул. Ага. Вы когда-нибудь слышали о том, что вы мертвых выкапывали? Закапывать их в землю это я понимаю. Частенько приходится это делать, но наоборот, от одной мысли становится тошно. Похоже на святотатство. Но к тому времени мы уже изрядно поднабрались, выпивая за старые добрые времена, поэтому не стали останавливаться на этом вопросе. Увернев в голове царил полный сумбур. Чей труп он вырыл и кто его нанимал?» Хэм сказал по требованию дворца и все». Когда это было? Довольно давно, не помню. Нет, погодите. Это было после зимнего солнцестояния, где-то в скорости после него. Может, дня через два. Верно тряхнула его за воротник. Чей был труп? Я у него не спросил. Спросил, кого это сестры захотели достать обратно. Он ответил: "Мне не сказали. Я просто достал их, завернутых в чистенький саван, и все дела". Вернее еще крепче вцепилась ему воротник. Вы уверены? Вы ведь пили. Это вполне могла быть пьяная фантазия. Могильщик затряс головой. Нет, клянусь. Хэм никогда не сочинял и не выдумывал, когда выпьет. Наоборот, всю правду выкладывал. Неважно, какой грех он совершил, в пьяном виде он мне всегда исповедовался. И я помню все, что он мне тогда рассказал. Ведь это была последняя ночь, которую я провел со своим другом. Как же ее не запомнить? Он сказал, чтобы я непременно отнес счет во дворец, только выждал сначала неделю другую, поскольку они там во дворце сейчас заняты. Так они ему сказали. Что он сделал с телом? Куда отнес, кому отдал? Милтон попытался отстраниться, но она крепко держала его за ворот. Да не знаю я, Он сказал, что отвез их во дворец вкрытой тележке. У него был пропуск, чтобы охранники не проверяли груз. Еще сказал, что ему велели получше одеться, чтобы никто не узнал в нем могильщика. И то верно, к чему людей зря пугать, особенно сестер, ведь они беседуют с создателем. Хэм сказал, что сделал, как было велено, и гордился тем, что никто не заметил, как он привез трупы. Вот и все. Больше он ничего не рассказывал. Мне больше ничего не известно, клянусь милостью Создателя. Трупы? Ты сказал трупы? Вернастин стянула воротник у него на шее и угрожающе поглядела в глаза. Сколько? Сколько трупов он вырыл и отвез во дворец? Два. Два, шепотом повторила она, широко раскрыв глаза. Могильщик закивал. Руки Верны разжались, выпустив воротник мастера Спрула. Два. Два тела, завернутые в саван. Сжав кулаки, она зарычала от ярости. Милтон, сглотнув, поднял руку. И вот еще что. Хотя не знаю, важно ли это. Что, сквозь зубы выговорила Вернер. Он сказал, что могилы нужно было разрыть срочно. И что с одним телом он справился быстро, потому что оно было маленьким. А вот с другим пришлось повозиться. Покойник мол, здоровенный был мужик. Я не подумал спросить его еще о чем нибудь Извините. Огромным усилием воли Аверна выдавила из себя улыбку. Спасибо, Милтон. Ты очень помог, Создателю». Он застегнул измятый воротник. Спасибо вам, сестра. Мне никогда не хватало мужества пойти во дворец. Люди меня недолюбливают. Ну, короче, я ни разу там не был. Не могли бы вы благословить меня, сестра? Охотно Милтон. Ты потрудился на его благо. Закрыв глаза, могильщик пробормотал молитву. Зерна положила руку ему на лоб. Да благословит создатель свое дитя. Прошептала она, коснувшись его своим хань. Могильщик ахнул. Ты забудешь все, что тебе рассказал Хэм. Будешь помнить лишь что он хорошо сделал порученную ему работу, но забудешь, в чем она заключалась. А после моего ухода забудешь о том, что я здесь была. Глаза могильщика под закрытыми веками на мгновение закатились, затем ресницы его распахнулись. Благодарю вас, сестра. Ворон прогуливался по другой стороне улицы. Верна молча пролетела мимо него, не замедлив шага. Ворон побежал за ней.